Глава 43. В бюро было тихо. Информация, поступавшая в режиме реального времени, сортировалась операторами по категории срочности, а текучка и обмен с центром по второстепенным делам сваливались в службу общих вопросов, которую вместе с отделом обеспечения контролировал полокапитан Сквайер. Прежний офицер, занимавший этот пост, был смещен по результатам внутреннего расследования. Главным в региональном бюро СГАППа теперь являлся полковник Эйкер. Но в прежние спокойные времена здесь заправлял другой офицер. Пока он выполнял роль заместителя и, как показалось Эйкеру, был этим не слишком доволен. Едва оказавшись в оперативном зале, полукапитан побежал к себе в отдел. Там накопилось немало неотложных дел. Полковник остался в зале. «Ну и что у нас нового?» Спросил он, снимая фуражку и проводя ладонью по волосам. «Вот, сэр, свежий файл. На Марантаке выявили группу паникеров», доложил заместитель. «Ну и что с ними?» «Я приказал расстрелять». «Что еще?» В регионе Верхний Багвидамус двое преподавателей Леавиатационно-инженерного колледжа оскорбительно отзывались об императоре. «И что?» «Я приказал их расстрелять». «А что-нибудь посерьезнее имеется?» спросил Эйкер и, пройдя к операторским местам, занял свободный терминал. «Оскорбление императора – очень серьезное преступление, сэр». У нас в регионе я такого не спускаю. Прекрасно, полумайор. Но мне нужны сведения о реально работающих сетях противника. Понимаете? Паникеры и болтуны – враги внутренние. И я уверен, что с ними вы и без меня справитесь. А вот... Внимание полковника привлекла новая папка под грифом «Городской контроль». А вот враги внешние представляют на данном этапе куда более серьезную опасность. Отчетность у нас в 18.00, сэр. В реальном времени работают только каналы связи с центром. А, а, почему именно в 18? Удивился полковник и неодобрительно покосился на полу майора. А если что-то срочное? Ничего срочного не бывает, сэр. У нас ведь не передовой район. Здесь совсем другие темпы жизни. Возможно, так и было, полумайор. Но теперь все иначе. Ваш город и весь Шпейер находятся на переднем крае. Поэтому будьте добры изменить этот порядок. Донесения от агентов должны поступать ровно в тот момент, когда они могут их переслать. Хорошо, сэр, я выполню вашу просьбу. «Это не просьба, полумайор!» – повысил голос полковник. Ему надоело разводить дипломатию с этим провинциалом. «Прошу прощения, сэр, немедленно исполню!» Полумайор убежал выполнять приказ. Полковник сел ровнее, перевел дух и покосился на операторов, которые почувствовали его сканирующую волну и еще ниже склонились над экранами. стараясь не допустить ни одной шальной мысли. «Только работа, только служба».